Глава седьмая Прошло трое суток, обещанная помощь так и не подоспела. Хотя пытки прекратились, как мои, так и моей команды. Но чья это заслуга, даже предположить не могу. Но если принять во внимание влияние Ордена в Содружестве, то данное обстоятельство можно отнести и на их счет. Где-то на пятые сутки После визита старца ситуация вокруг нас прояснилась. Предстоит путешествие в одну из центральных тюрем Содружества. Чем это грозит, даже гадать не стану, но то, что ничего хорошего можно заявить с уверенностью. Началось все с пробуждения, по обыкновению начавшимся усилением света до такой степени, что закрытые глаза не помогают избавиться от его все поглощающего присутствие. В этот раз через систему подачи пищи мне доставили комбинезон заключенного, как я понял, стандартного образца. Вид не сказать, чтобы очень, но об удобстве надсмотрщики побеспокоились. Особо большого дискомфорта, переодевшись, не испытал. На все про все отвели пять минут. Счетчик располагаться непосредственно над дверью, а с последней секундой таймера она распахнулась, и четверо бойцов зафиксировали мои руки сзади и только потом приступили к конвоированию. И снова сеть безликих коридоров, больше напоминающих лабиринт. Складывается полное ощущение, что маршрут продуман таким образом, чтобы запутать потенциальных беглецов. Все одинаковое, нет даже намека на направление. По центру, по полу проходит линия, заступать за которую мне не рекомендуется, так как удар разрядом по центральной нервной системе не заставить себя ждать. Помня о том, что приятного в этом методе воздействия совсем нет, стараюсь не нарушать это элементарное правило. Вертеть головой тоже запретили, но я ощущал, что где-то сзади примыкают остальные члены моей многострадальной команды. Причем шаги некоторых недвусмысленно намекают на травмированность конечностей. А вот с моими пальцами рук и ног ситуация противоположна. Симбионт внутри меня делает все возможное для ускорения процедуры заживления. Ангар с перевозочным шаттлом по центру встретил оживлением. Несмотря на то, что ошейники успешно справляются и пресекают любые попытки сопротивления, количество боевиков весьма солидно вооруженных избыточно. Этот шаттл оборудован изолированными посадочными местами для заключенных и исключающих общение. Кроме того, присутствует и надежная система фиксации пассажиров по принуждению. Несмотря на всю плачевность положения, Посчитал хорошим знаком то, что команду не разделили, и, вероятнее всего, мы будем вместе и там, куда нас перевозят. Стартовали мы вертикально вверх по стволу, сначала шахты, а потом цилиндрической направляющей, выходящей сразу за границы защитного купола. Иллюминатор или что-то похожее присутствует, так что возможность наблюдать за перемещением у меня имеется». Рощерки ярких трасс импульсного вооружения окрасили энергетические щиты радужными всполохами. Интенсивность огня, на мой взгляд, избыточна. Ведется с нескольких истребителей, причем атакуючи выбрали одно место в обороне нашего шаттла с целью выведения строя защитной системы именно в определенном месте. Кораблица дрогнулся, а в коридоре послышались сначала крики, а потом резко воцарилась тишина. Все указывает на то, что обшивка корабля нарушена, а через пробоин вышла вся воздушная смесь из центрального коридора. Порадовался тому, что места для заключенных не только герметичны, но и имеют явно бронированный каркас и наверняка автономную систему в жизнеобеспечения. Только успел об этом подумать как новые вибрации и толчки отдались в моем теле, заставив зубы коллацнуть Через несколько секунд я явственно ощутил пребывание в невесомости, несмотря на то, что все еще закреплен в своем месте. Вывод напрашивается только один. Шаттл разрушен, и система искусственной гравитации теперь отсутствует. Беглого взгляда в иллюминатор хватило чтобы оценить хаотичность вращения моей крохотной бронированной кабины в космосе. Сосредоточиться на окружающих невозможно. Так что отследить или найти аналогичные капсулы рядом возможности нет. Начались долгие минуты ожидания результата чьих-то наглых и решительных действий. Вращение остановилось внезапно, и толчок вновь заставил колацнуть зубами. К сожалению, за иллюминатором я ничего абсолютно не вижу, даже звезд. Еле уловимые движения подсказали о транспортировке. Вероятнее всего, система захватов перекрыла единственную визуальную связь с внешним миром. Ничего не остается, как только ждать. Вдруг сработала система спасения жизни, погрузив оберегаемого, то есть меня, в принудительный сон. Выход из состояния анабиоза порадовал четким присутствием в ментальном, в ментальном окружении спокойствия и умиротворения. Открыв глаза, увидел сразу ветви деревьев, сквозь листву которых просматривается участок неестественно синего неба с редким количеством облаков. Осмотрелся. Я лежу на удобной лежанке, на опушке странного леса, отличающегося отсутствием какие бы то ни было зарослей кустарника и травяного покрова на открытых участках. Все говорит о том, что это прекрасный, ухоженный парк, оборудованный для немногочисленных посетителей. Справа и слева находятся такие же подобные кушетки, на которых располагается моя команда. Некоторые уже беседуют а о времени проведенных в застенках корпорации канн напоминают лишь гелевые коконы вокруг пострадавших конечностей обрадовало то что ни на ком я не заметил так раздражающего меня ошейенька нас спасли а кто ну думаю узнаю в ближайшее время приблизительно через час действительно хорошего отдыха Ко мне подошел все тот же старец в одеянии монахов ордена Рокленд и присел на гравитационную платформу, отдаленно напоминающую обычную земную лавочку, что я видел в хрониках истории планеты. — Как вы себя чувствуете, господин Инвер Павл? — речь, звучащая из его уст, отдает покровительственным тоном. — Не стесняйтесь сказать о том, что вас беспокоит. Может, у вас есть просьба или желание? Хотя времени прошло не так много, чтобы вы успели определиться, но все же подумайте над ответом». После такого начала разговора он наперся подбородком на посох, рука из которого исполнена в виде небольшой планеты, которая отчасти прикрывает ладони его рук. Я присмотрелся к собеседнику, повнимательней, а мозг, получивший свободу, на некоторое время моментально выдал короткую сводку экспресс-анализ за его личности. Его имя Шеган Стилк. Я откуда-то это знал, хоть и уверен, что старец никогда мне не представлялся. Отметил, что морщины на его лице имеют важную отличительную особенность. Они подчеркивают любое из эмоциональных состояний собеседника — усиливая эффект воздействия. Вдруг подумал, что если он занимается проповедями, то от почитателей прихожан у Шегена нет отбоя. Но и учел тот факт, что гнев монаха Рокленда столь же ужасен. Спасибо за заботу, но если вы заметили, я только что пришел в себя и определиться с вопросом, комфортного пребывания или отсутствия уонова не успел, ответил, стараясь быть предельно почтительным. Хотя есть вопрос, вызывающий у меня интерес. Что с моими людьми и всех ли удалось спасти? Потому что после разрушения челнока я помню лишь пять минут временного отрезка событий. Есть. Как радостная новость, так и печальная. Собеседник вздохнул и оторвал подбородок от опоры. Взгляд наполнился печалью, хотя склонен больше назвать это скорбью. Очень сильное эмоциональное воздействие производит лицо стила. Пока я размышлял, понял, что старец отчасти читает мысли или мыслеобразы. Все, кого удалось спасти, чувствуют себя великолепно. — Мне его ответ очень не понравился, и, как следствие, мое беспокойство и нервозность усилились. — Я морально готов, поэтому говорите, кого потеряли в результате действий по перехвату и спасению. — Двоих абсолютно точно, — пояснил монах и отвел взгляд. — Мужчина в возрасте и молодой парнишка, я уже опросил ваших друзей и соратников, поэтому могу назвать имена. Как это ни тяжело, но прямыми попаданиями из орбитальных орудий уничтожены спасательные ячейки Шуани Лернера и Дона Бали. Он замолчал, давая возможность переварить информацию. Потеря расстроила, но эгоист внутри меня обрадовался тому факту, что не затронуло моих близких и друзей. Мимолетная мысль об этом стала причиной возникновения чувства стыда за неуместную радость и облегчение. Шагенстилл мое состояние явно заметил, но акцентировать внимание не счел нужным. «А где мы вообще находимся?» — озвучил я не менее важный вопрос. «Вы будете удивлены». Он вновь направил на меня поразительный взгляд. «Это храм» обитель ордена Рокленда, непосредственно на столичной планете Вахара, пояснил после секундной паузы. А это место является нашей собственностью и служит медитативному уединению монахов. Что-то подобное промелькнуло в моих догадках, кивнул я в ответ. И как долго мы здесь находимся? «Достаточно долго» чтобы ваши раны полностью зажили. адресные повреждения товарищей ускоренно лечатся с явным успехом. Я думаю, неделя или две понадобятся до полного выздоровления, и это при том, если никто не будет прибегать к средствам медикаментозного разгона и трансгенным стимуляторам, усиливающим регенеративные функции организма». Но он снова замолчал, давая мне возможность осмыслить услышанное и сформулировать новые вопросы, чем я и воспользовался. Пока думал, обратил внимание, что оригинальные лежаки оборудованные гравитационной системой аналогичной лавочке на которой сидит уважаемый старец. Монахи в балахонах поочередно транспортировали моих друзей куда-то за пределы зоны видимости. Наверняка распределяют по палатам, посему придется проверить каждого по завершению разговора с монахом. — Что вы знаете о таком понятии, как «скайвей»? — ошарашил меня своим вопросом собеседник. — Не совру, если скажу, что ничего не знаю. — Давайте я вам расскажу, а вы поймете, что уже встречались с побочными последствиями этого проявления жизни во вселенной начал он вполголоса, переместившись ко мне чуть ближе. Я вам расскажу предысторию и историю того объекта, что появился в скоплении Катакин, что на самой дальней границе системы Батары. Это проявление другой жизни, наполняющей вселенную. Природа образования до конца не ясна так как именно с этим воплощением столкнулись впервые. Одно да, могу сказать точно, это то, что зародилось оно за границей восприятия реальности с точки зрения человека, или, если выражаться чуть проще, это представитель другой вселенной, только не в физическом состоянии, а в ментальном. Но ведь объект не имеет физическую форму. Я задал наводящий вопрос и уточнил, как он имеет ментальное состояние, но при этом не имеет физическое. Потому что скайвей это логическое продолжение предыдущих попыток проникновения разума из другой вселенной через горизонт событий, возможно, зеркальной. Все они должны неминуемо закончиться неизбежным катаклизмом так как их приобретенные физические состояния крайне нестабильны из-за несоответствия ментального уровня и физической составляющей. Но одна из ушедших раз позаботилась о недопущении такой развязки, но на секунду задумался. Но мы знаем точно, что все предыдущие визиты — это всего лишь подготовка или разведка к масштабному проникновению, а антиматериальная сущность образования Skyway ничего кроме поглощения до этого момента не несла. Но сейчас налицо прогресс. Объект набирает силы и учится взаимодействовать с материальной составляющей нашей Вселенной на всех возможных уровнях, как физических, так и ментальных. Он снова задумался. То есть вы хотите сказать, что так называемые мемоскины, с которыми я встречался, это плод эволюции сущностей, вторжившейся к нам из зеркальной вселенной? Озвучил я свою версию. Нет, у них другая природа, хотя такая же и агрессивная по своей сути. А проверку он меня и продолжил. По-простому скажу, что это случайные пассажиры которые воспользовались межпространственным окном для достижения своих целей, отчасти совпадающих с основной сущностью. «Можно чуточку поподробнее о природе?» — попросил я. «Наверняка вам знакомо такое понятие, как антиматерия и протонные звезды. Их производными иногда являются так называемые черные дыры, хотя вам известно, что перерождение не всегда приводит к их образованию. Зачастую результат непредсказуем. Почему возможно так появление нейтронной звезды, звезды сверхновой или, как говорил уже ранее, черной дыры? Вы никогда не задумывались, что на массу черной дыры, и особенно на ее размер и объем, никогда не влияют количество поглощенных объектов космоса? вы так говорите, будто кто то умудрился измерить все эти параметры парировал я с сарказмом, конечно никто не мерил, но это не отменяет очевидных фактов ни одна из черных дыр более менее изученная никогда не меняла своих характеристик в ходе всего периода существования сделал паузу задумайтесь над этим и проведите логическую черту, на лицо гипотеза, рожденная учеными, но не имеющая возможности научного подтверждения. А именно, не стоит исключать возможность того, что после распада любой объект восстанавливается в другом пространстве. А если это так, то появление мемоскино подтверждает возможность преодоления феномена черных дыр проявлениями разума элементальной сущностью. После этих слов я реально задумался над скатанным. Действительно, если хотя бы теоретический объект способен пройти весь процесс изменений от начала и до конца, потом восстановится в другой точке пространства или даже антипространства, то почему разум не может проделать все те же самые шаги? Если отбросить всю абсурдность гипотезы, высказанной стилом, то природа загадочного объекта, в скоплений катакин, возможно объяснить. Делаю для себя предположение основываясь на всей полученной информации. Получается, что Скайвей каким-то чудом преодолел горизонт событий и вновь прошел путь восстановления уже на нашей стороне Вселенной. Новый вопрос сформировался, но... Озвучить его монаху я не решился. Заключается он в том, что не может ли пришедший с другой стороны разум обрести враждебную суть в результате именно прохождения пути от полного распада ментальной сути до восстановления? Что если в каком-то из промежутков процесса образовалась ошибка? — Решил подумать над этим позднее, ведь получается, что горизонт событий — это соприкосновение всех вселенных. — Если вы столь осведомлены по вопросу с КВ, значит, в курсе наследия этносов, — утвердил я. — Не прольете свет на это? — Конкретно в твоем случае нет, так как истории никогда не повторяются. Подытожил он и встал, давая понять, что предварительная беседа по душам закончена. Я не стал останавливать уважаемого Шегину Стила и кивком завершил разговор со своей стороны. Мыслями сразу завладело желание проведать членов своей группы. Попробовав встать, сделал вывод, что мы раны, в отличие от ран друзей, Действительно зажили, и физическое состояние в норме. Запрос по нейросети отразился сводкой данных, подтверждающей сделанный вывод. По пятибалльной шкале я чувствую себя на четверку с половиной. Однако неприятное ощущение в некогда раздробленных конечностях осталось и навевает отвратительные воспоминания. Поежился от этого, сделав еще раз для себя... Пометку о необходимости возвращения разговора занялся исполнением желания навестить членов моей команды. Первым в списке по старшинству идет Ким.